глава пятнадцать попутный ветер был благосклонен к нам весна вовсю вступала в свои права растопив почти весь лед во офьорддаах и потому добрались до унсгорда мы быстро уже вечером следующего дня легкий маневренный дракар бьорка тиранул боком заполненный встречающими причал среди шумной радостной толпы мойй взгляд безошибочно выхватил старую вэйлу стоящую чуть в отдалении с задумчивым видом опирающуюся на клюку и явно не разделяющую всеобщего восторга по спине пробежал отчетливый холодок от ее тяжелого осуждающего взора препарирующего меня и я трусливо отвела глаза бьюрк в этот момент сжал мои плечи на секунду притянув к себе и я поняла, что ведьму он тоже сразу заметил. О нависшей надо мной угрозе мы с ним не говорили. Ходборг лишь повторил, что ведьмам отныне путь в Унсгард закрыт. Даже старую Вейлу он намеревался навсегда отправить в осиротевший без ведьмы Ансбард, чтобы там она добрым советом и своей магией помогала Альву. Благо, что договорились они об этом еще до моего вероломного для ведьм поступка, а значит, у старой Вейлы не было повода возражать. о том что я покину кархин и отныне буду служить в онсгарде бьорг объявил сразу после официального окончания тинга когда начали запускать в трапезную простой народ для кархита это был словно контрольный выстрел он перевел на меня недоуменный взгляд и челюсть его натурально отвисла в изумлении я была готова сквозь землю провалиться в тот момент так мне было неловко перед ним я не могу по другому Я уеду с ходборком, только и пролепетала, потупив глаза и с маниакальным интересом начиная изучать свои руки. Старый ярлы лишь рукой на меня махнул, отвернувшись и по привычке сплюнув на пол. столькоко у него потрясений за сегодня было, что уж точно не о ведьме переживать. Бьорг спрыгнул на дощатый настил пристани по привычке не дожидаясь мостков. Его тут же окружили встречающие воины радостные и громкие начали обниматься и нещадно хлопать по плечам и спине. ходборг улыбался, обнимая в ответ, но как-то отстраненно явно думая о своем как только я сошла по мосткам он крепко перехватил мою ладонь и потянул к вэйли, уверенно рассекая корпусом плотную толпу затормозил резко прямо перед ней. и чуть подтолкнул меня вперед становя рядом с собой добрых тебе лет вэйла и даже коротко поклонился старухи не отводя при этом от нее напряженного цепкого взгляда думаю вороны прилетели еще вчера ты все знаешь обреди нас завтра утром и в обед я снаряжу тебе дракар ансберт на чествование нового конунга не терпится избавиться от меня сынок с легкой издевкой хмыкнула старуха прищурив один глаз и поживав шершавым в том не терпится жениться парировал ходборг улыбнувшись в ответ одними губами думаешь спасет ее это ведьма ткнула в меня узловатым пальцем не поворачивая головы бьорг сжал челюсти по заросшим щекам прокатились желваки ты передала мою просьбу ва или ека вместо ответа спросил он передала нет ответа пока равнодушно пожала плечами старуха они замолчали я шумно вздохнула набираясь смелости я уважала эту женщину успела привязаться к ней я видела от нее только добро и сейчас мне невыразимо больно было от тогого что она делает вид что меня и вовсе не существует, а может и не делает может я для нее теперь все равно что мертва вейла простите что начала было я срывающимся от волнения голосом но тут же замолкла когда старуха резко цикнула на меня молчи знаю все ледяным голосом отрезала ведьма впервые посмотрев в упор на меня и столько стали было в этом пронизывающем до кости взгляде только потому еще и жива что ярла спасла не просто так но для нас ты теперь никто ясно и жди что вейла йока еще решит которая тебя на святом острове учила она ответ пока не дала Сказав, словно выплюнув, Уэйла снова резко от меня отвернулась. Бьорг импульсивно дернул меня за руку к себе, заставляя прижаться к его боку. Тяжело взглянул на старую ведьму из-под лобья. «Ну, так обрядишь на рассвете?» Та беспомощно вздохнула, сдаваясь. «Обрежу, что ж с вами делать?» Всю ночь я проворочилась сбоку на бок, не веря, что уже утром я стану его женой. я ведь не участвовала в приготовлениях не видела как отправленные на ритуальную поляну служанки в попыхах украшали место будущего обряда даже платья мне не показали сказав что это плохая примета и мне принесут его утром родовую белую рубаху вышитую руками пяти поколений женщин ходборка как можно поверить в предстоящую свадьбу если ты и пальцем не пошевельнул чтобы она стала реальностью я не могла Тем более что устроили меня отдельно от бьорка, чтобы на рассвете обредить в праздничные одежды и потом привести к резному столбу ордена к ожидающему меня уже там жениху, опувшие от бессонной ночи веки сомкнулись лишь когда за окном закричал первый встрепенувшийся петух, а затем меня только-только заснувшую затормошились девушки служанки, пришедшие помочь мне наряжаться. Умыли ледянистой водой из водопада напивая старинные обрядные песни уложили волосы в мудреную косу всю перепплетя ее полудрагоценными камнями монетками и бусами покрыли голову тонкой вуалью на голое тело надели белоснежное платье рубаху по краям рукавов и по подолу расшитую древними золотыми рунами с плетающимися в витиеватую вязь подпоясали свободный наряд красным поясом сильно перетянув живот как символ, что только для мужа теперь будет моя кровь и моё лона, и лишь ему дозволено развязать тугой узел. Обуви не дали, в новый род входят босиком. Я скептически хмыкнула, пошевелив пока ещё тёплыми пальцами на ногах. Теперь понятно, почему у них все свадьбы летом. Или как у Киры на тинге, по-быстренькому, лишь бы не замёрзнуть. Говорить, что я не настолько суеверна и вполне могу вступить в рот ходборков и в сапогах, а не тащиться босиком в гору по снегу, было бесполезно. Распорядительница дома Борга, то и дело утирая набегающую скупую слезу, была непреклонна. Все по обычаям сделаем, чтобы у Ярла счастливый брак был, хотя бы второй. На таком железном аргументе я сдалась. К ритуальной поляне, находящейся вблизи водопадов, Повели меня целой процессией, состоящей из одних женщин. первыми шли старшие из самых почетных родов унсгорда, затем невинные девушки, окружающие меня плотным щебечущим поющим кольцом. замыкали наши шествие девочки, уже достаточно взрослые, чтобы идти без мамок, но еще не дождавшиеся первой крови. остальные женщины замужние служанки вдовы и просто свободные уже ушли вперед нас на ритуальную поляну вместе с мужчинами и ожидали нас там идти было недалеко но утренний легкий морозец больно щипал за боссые ноги и пробирал до кости стопы проммокли и заледенели покраснев до темно багряного цвета пальцы на ногах занемели отказываясь швелиться зубубы непроизвольно начали мелко стучать, забирая все мое внимание и не давая насладиться удивительно красивым звенящим розовым от рассвета утром. только запахи весны забивали ноздри, заставляя жадно дышать и втягивать сладковатый, пропитанный прелой прошлогодней травой и черной ожающей землей воздух с примесью соленого морского ветра его порывы то ласковые то хлесткие трепали мою косу, пока мы поднимались в гору, но еще не успели зайти в густой сосновый лес, и оттого монетки и бусины в волосах едва слышно тонко звякали, настраивая на волшебство. С каждым шагом мое сердце в груди билось все отчаяние, разгоняя закипающую волнением кровь, и даже холод от этого бешеного рваного ритма потихоньку отступал. Е его смещала такая чистая тревожная радость. я знала дорогу вот за этой елью поворот потом обойти канаву, потом между большими валунами свернуть в бок пройти между сосен ноги сами несли меня. песни девушек вокруг стали громче и слаженей и вдалеке уже слышалось, как толпа на поляне вторит нашей маленькой процессе и подпивая. в ушах зашумело, когда я не только услышала, но и между пушистых елей смогла различить петрые праздничные одежды собравшихся людей. Пришли. Стоило ступить на поляну, забитую под завязку унсгорцами мечтающими посмотреть на свадьбу своего ярла, как взгляд мой мгновенно прикипел к уже стоящему на украшенном постаменте бьорку, и больше не отлипал. я как загипнотизированное жадно смотрела на него заново узнавая каждую черточку и сердце так болезненно сладко сжималось в груди что в уголках глаз начали закипать слезы он казался мне нереальным потому что весь остальной мир мерг на его фоне и одновременно чем то единственно настоящим на всей земле дыхание сбилось убы задрожали в нервной улыбке и медленно пошла к постаменту к нему, ступая босыми окоченевшими ногами на колючие еловые лапы которые кидали передо мной продолжающие петь девушки. я видела как бьорг на меня смотрит, словно тоже не может поверить словно боится что моргнет отведет взгляд и я тут же пропаду и только это имело значение. все вокруг было лишь торжественным, но совсем ненужным фоном нашим встретившимся глазам это расступающаяся волнами передо мной толпа пронзительно красивые ритуальные песни старая вейла стоящая по правую руку от бьорка с живой сонной из за весны змеей в руках этот лес ветер небо снег я уже ничего не замечала ничего не слышала не видела кроме него. когда я приподняла подол поднимаясь на постамент бьюг скосился на мои заледеневшие ступни и перевел недобрый взгляд на домоправительницу боргу занявшую уже свое место в первом ряду толпы твоя идея госпожа магнусин фыркнул он громко вопросительно вскинув бровь от неожиданности поющие девушки резко осеклись и над поляной повисла звенящая напряженная тишина борга побагровила в миг, начав беспокойно мять в толстых пальцах шерстяную юбку, как положено мой яру все как предки учили, чтобы счастье было вам да какое мне счастье отстылоой жены а поинтересовался бьюк насмешливо и широко улыбнулся, хоть глаза смотрели строго, разве что хочешь чтобы грел ее подольше мужики в толпе дружно заржали я невольно покраснела от таких намеков и Борго же и вовсе пунцовая была, прекрасно поняв, что ходборг пошутил лишь для отвода глаз, но был зол на нее, как водяной морок. Бьорг тем временем снял с плеч тяжелый плащ, отороченный мехом и накинул мне на плечи. Затем расстегнул кожаный жилет, бросив мне под ноги и кивнув, чтобы на него вставала. Увесистая одежда тут же придавливая потянуло к земле. а ноздри защекотал до боли родной терпкий аромат мускуса и кедра. Чужое тепло окатило волной продрогшее тело, и я только сейчас поняла, насколько же, оказывается, замерзла, пока шла. Подняла на улыбающегося одним уголком губь Йорка благодарный взгляд и встала на его жилет. Ходборг стоял теперь напротив в одной легкой, расшитой ритуальными рунами рубахе, но это его, казалось, совсем не беспокоило. — Не положено, сынок, — пробормотала старая Вейла, стоящая между нами, и покачала головой. — Обряд быстро проведу, потерпела бы уж твоя Хель. — Начинай, ведьма, — тихо приказал Ярл, метнув в старуху быстрый взгляд и проигнорировав предупреждающие слова. Вейла вздохнула и выпрямилась во весь свой маленький рост, закрыв глаза. Вокруг мгновенно стало пронзительно тихо, И только колки соленый ветер шумел в пушистых еловых ветвях дотрепал ленты повязанные на ритуальные столбы. Я задержала дыхание смотря перед собой взгляд уперся б йорку в еремную впадину между выступающих ключиц видную в вороте рубахи. вейла подняла над головой большой ритуальный бубен, ударила в него глухим гулом оглашая поляну и гортанна запела лишь мотив без слов. Но так протяжно и проникновенно, что внутри у меня все завибрировало в такт, и я невольно тоже прикрыла глаза, ощущая, как ворочается в груди встревоженная сила. Вейла призывала духов, и я слышала, как они откликаются и идут. Постепенно все собравшиеся на поляне люди подхватили древнюю мелодию без слов, которую тянула ведьма, и стали напевать ее все громче, раскачиваясь. В какой-то момент... Вейла замолчала, но песнь не оборвалась, потому как хрепловатый голос ее уже давно потонул в хоре толпы. Я ощутила, как сухая старушечья ладонь вкладывает расшитую на ощупь ткань в мои дрожащие холодные пальцы и открыла глаза. В руке у меня был один конец брачной ленты, второй же уже был зажат у бьерка в кулаке. Вейла опустила бубен на доске настила и достала нож из-за пояса на боку. подняла вялого ужа над нами которого до того держала в чаше у ног зашептала что то неслышно крепко зажмурив свои белесыые глаза и одним молниеносным движением отсекла змее голову я непроизвольно вздрогнула когда почти черная густая кровь гада закапала на белую ленту, знала что так принято и брак на крови считается более крепким но сердце все равно сковало жутким иррациональным холодом. Я столько уже здесь видела и достаточно долго прожила, но это отношение к жизни любой, будь то животное или человек, меня пробирало до кости до сих пор. Но мне придется привыкнуть. Да, теперь это мой мир, мой народ, моя земля, мой муж. Теперь это точно навсегда. вейла отбросила в сторону ужа и кивнула б йорку чтобы первым произнес ритуальные слова я подняла на мужчину стоящего напротив широко распахнутое от захлестващих эмоций глаза чувствовала как дрожит мой подбородок когда ходборг перехватил мое запястье своими шуршавми горячими ладонями вглядываясь в мое взволнованное лицо пристально и серьезно я бйорг ходборг беру тебя в жены вейла хельга принимаю в свой рот даю свою любовь защиту и кровь отныне в нас одна кровь петля ленты на моем запястье затянулась неожиданно крепко врезаясь в кожу и приводя в трепет бйорг дернул узел и отпустил протягивая теперь свою руку мне я его голос был такой глубокий спокойный и сильный, а мой дрожал словно лист на ветру и почему то до одыри хотелось смеяться я вэйло хельга беру тебя в мужья бьорг ходборг вступаю в твой рот дарю тебе свою любовь заботу илона отныне в нас одна кровь непослушными одеревеневшими пальцами я потуже затянула ленту на его смуглом запястье шумно всхлипнула чувствуя как кружится от момента голова и ноги подкашиваются никогда не думала что буду так волноваться но я ведь себе и свою свадьбу не так представляла думала будет мне вещать про лодку любви тетя с лаковым гнездом на голове и хищным маникюром на холеных пальцах окружать меня будут родственники и друзья в дальнем ряду кресел за законючит чей то маленький ребенок мама станет громко причитать утирая слезы платочком и беся меня подружки начнут хихикать и вообще все мы будем просто торопиться на банкет в ресторане не особо обращая внимания на загс а тут я вновь закрыла глаза когда вейла взяла наши руки связанные брачной лентой и соединила сверху положив свою сухую слабую ладонь старуха снова запела гортанно и протяжно завершая ритуал тело мое будто зажило собственной жизнью покачиваясь в такт на сердце стало легко легко и обжигающее сухое тепло ладони бьорка расползалось от руки по всему телу успокаивающим дающим невероятную силу бальзамом в голове застелился плотный туман в котором медленно стал вырисовываться женский лик все четче и четче я нахмурилась не открывая глаз пытаясь разглядеть неуловимо знакомые черты а когда признала внутри все заледенело в ужасе Хо хотелосьлось крикнуть открыть глаза дернуться, но ни на что не было сил ни на что оставалось только смотреть как открывается рот черный провал туманного лика вэйлы и йоко ее слова были не слышны, но я ощущала их каждой клеточкой они пронизывали меня насквозь парализуя тело и душу но «Ну, здравствуй оля ты знала что приду и чувствую что ждала ты убила сестру и наказание за такое смерть беззвучно произнесла она грозно сдвигая клубящиеся брови но старая вейла просила за тебя да и я знаю что сердце твое не черное и я решила дать милость тебе девочка ты не из этого мира и законы его чужды для тебя да и душа твоя не ведьмовская душа а самое обычная человеческая а значит нет тебе под нашим солнцем место ступай домой и лицо из тумана стало стремительно исчезать кружать все быстрее и быстрее постепенно поглощаемое захватывающей все вокруг тьмой мне казалось что я кричала билось в истерике пытаясь уцепиться за воздух, но ощущения были будто меня в водоворот захватило и тащит куда то в пропасть все сильней где то на краю сознания я уловила торжественный голос старой вэйлы, разрешающий жениху поцеловать невесту и радостный резкий словно взрыв шум толпы и все чернота и безмолвия может бьорг и поцеловал кого то Но точно, не меня.